Глава 10. Заседание Федерального Совета Швейцарии. Город Берн. Швейцарская конфедерация. Семь членов Федерального Совета Высшего Органа Исполнительной Власти Швейцарии сидели за огромным овальным столом из полированного дуба. Их лица, освещенные мягким светом хрустальных люстр, были серьезны и сосредоточены. На повестке дня стоял серьезный вопрос. Лехтенштейн. «Итак, господа», – начал президент Федерального Совета, – «мы собрались здесь, чтобы обсудить ситуацию в Лихтенштейне. Как вы знаете, ситуация там крайне нестабильна. Война с Австро-Венгрией, внутренние беспорядки, нашествие теней, разруха – все это открывает перед нами уникальные возможности». Он обвел взглядом собравшихся позвольте мне напомнить вам о преимуществах которые мы получим если возьмем лихтенштейн под свой контроль во первых это доступ к новым землям и ресурсам во вторых мы сможем расширить влияние на альпийские территории что даст нам стратегическое преимущество перед соседями во вторых это повысит наш авторитет на международной арене лихтенштейн это не просто кусок земли Это стратегически важный регион. Тот, кто контролирует Лихтенштейн, контролирует альпийские перевалы, торговые пути и доступ к ресурсам. К ресурсам? Переспросил один из советников. Вы имеете в виду золото? Не только. Президент улыбнулся. Золото это, конечно, хорошо. Но есть и более ценные вещи. Например, редкие металлы которые используются в производстве артефактов, или...» Он понизил голос. «Теневые кристаллы». При упоминании теневых кристаллов по залу пробежал тихий шепот. Все знали, что эти кристаллы – источник огромной силы, и тот, кто владеет ими, может создавать оружие, способное изменить баланс сил в мире. Кроме того, продолжил президент. «Не стоит забывать о престиже». Швейцария всегда была сильной и независимой страной, и мы не можем позволить, чтобы кто-то другой хозяйничал у нас под боком. Мы должны показать всем, что мы – сила, с которой нужно считаться. «А как же нейтралитет?» – робко спросил один из советников, мужчина в очках. «Мы всегда гордились тем, что не вмешиваемся в чужие конфликты». «Нейтралитет – это здорово!» — усмехнулся президент. — Но не тогда, когда наканул такие перспективы. К тому же, кто сказал, что мы будем воевать? Мы можем действовать тоньше. — К тому же, Лихтенштейн всегда был нашим, — вмешался другой советник, пожилой мужчина. — Еще в далеком 1719 году мы могли стать полноправными владельцами этих земель. «Так почему бы сейчас не исправить эту историческую несправедливость?» «Да, но как мы это сделаем?» – спросил еще один советник. «Российская империя вряд ли останется в стороне». «Не беспокойтесь», – успокоил его президент. «У меня есть план. Мы будем действовать аккуратно, постепенно. Главное – не привлекать к себе лишнего внимания». Он подошел к карте, висящей на стене, и указал на Лихтенштейн. Вот сюда, на границу с Австро-Венгрией, мы отправим отряд наемников. Они устроят несколько диверсий, чтобы отвлечь внимание тамошнего правителя Вавилонского и его союзников. А в это время наши люди займут несколько стратегически важных точек. Например, вот этот заброшенный туннель. Или вот эту гору. С виду ничего особенного, но на самом деле это идеальные позиции для размещения оружия и артиллерии. А потом мы сможем диктовать свои условия». «А что, если Вавилонский не согласится?» – спросил один из советников. «Тогда мы просто продолжим экспансию», – пожал плечами президент. «Шаг за шагом, кусочек за кусочком». И очень скоро весь Лихтенштейн будет нашим. «Но как же народ?» – неуверенно проговорил самый молодой из советников. «Люди в Лихтенштейне не захотят подчиняться Швейцарии. Они привыкли к своей независимости». Президент пренебрежительно махнул рукой. «Народ, народ – это стадо баранов. Они пойдут за тем, кто сильнее. И потом...» Мы не собираемся их завоевывать. Мы просто предложим им защиту. Защиту от Австро-Венгрии, от теней, от Вавилонского. При всем уважении, господин. Робко заметил самый молодой член совета, нервно теребя в руках свой галстук. Но вряд ли народ Лихтенштейна захочет избавляться от Вавилонского. За его заслуги они его чуть ли не боготворят, считая народным героем президент, услышав это, громко рассмеялся. «Богатворят!» — переспросил он, вытирая выступившие от смеха слезы. «Да эти лихтенштейнские овцы завтра же забудут своего героя, как только мы покажем им, кто тут настоящий хозяин. Сегодня Теодор Вавилонский герой, а завтра мы сделаем из него козла отпущения». «Не волнуйтесь, господа, у нас есть все, что нужно, чтобы повернуть общественное мнение в нужную нам сторону. Сначала мы запустим слухи, мол, Вавилонский с помощью темной магии, полученной от теней, промывает мозги жителям княжества. Пустим утку, что он убил всех своих конкурентов, украл все деньги и скоро сбежит, бросив людей на произвол судьбы, как это уже сделал до него Бобшит. «Помните, главное правило пропаганды. Чем чудовищнее ложь, тем легче в нее поверят». «А что делать с независимой прессой?» – не унимался молодой советник. «Та же Малиновская из Лихтенштейн сегодня. Она же не будет молчать». «С прессой мы тоже разберемся», – махнул рукой президент. «Подкупим кого надо, надавим где потребуется». «У нас достаточно ресурсов, чтобы заткнуть рот любому, а если не получится заткнуть, то...» Он многозначительно провел пальцем по горлу. «Всегда можно устроить взрыв или аварию, или еще что...» Он усмехнулся, потирая руки. «А еще мы организуем парочку провокаций. Нападем на какой-нибудь склад с гуманитарной помощью или на больницу...» «Главное, чтобы были жертвы среди мирного населения. А потом обвиним во всем Вавилонского. Скажем, что это он специально обстрелял мирных жителей, чтобы вызвать панику». «Но как же доказательства?» — робко спросил молодой советник. «Доказательства?» — президент рассмеялся. «А кому они нужны, эти доказательства? Главное — создать правильную картинку». Люди падки на сенсации, они верят тому, что видят по телевизору и читают в каналах, а мы будем показывать им то, что нам нужно. Например, покажем сюжет, где Теодор лично дает приказы об уничтожении деревни, где живут беззащитные старики и дети. Или смонтируем видео, где он пожимает руку генералу Австро-Венгрии, а затем убивает его и сбегает на вертолете с секретными документами. Можно еще показать, как он продает теневые артефакты австрийским банкам, а на вырученные деньги покупает себе виллу на лазурном берегу. Президент снова рассмеялся, довольный своими идеями. В общем, возможности море. Главное не жалеть денег и действовать быстро. А еще мы подключим наших людей в социальных сетях. Они создадут сотни фейковых аккаунтов. Будут писать гневные комментарии, распространять слухи, сеять панику. Пусть люди видят, что все княжество против Вавилонского. Пусть они поймут, что он не герой, а предатель. «Но это же грязные методы!» — воскликнул все тот же советник. А вы, президент с усмешкой посмотрел на него, хотели, чтобы все было чисто и благородно? Запомните, молодой человек! Политика — это грязное дело, и если вы хотите добиться успеха, то должны быть готовы испачкать руки. Советник, побледнев, опустил голову. Он понял, что спорить бесполезно. Президент еще раз обвел взглядом собравшихся. — Итак, господа, — подытожил он, — действуем по плану. Аккуратно, но решительно. Не привлекаем к себе лишнего внимания он подошел к бару и разлил по бокалам янтарные виски. «За успех нашей операции, господа!» Остальные члены совета, с сомнением переглянувшись, тоже подняли свои бокалы. «За успех!» — эхом повторили они. Генералы Абадон и Магнус, очнувшись от долгого сна, поначалу вели себя в тела големов, как новорожденные щенки, Неуклюжие, поворотливые, с трудом осознающие свое новое существование. Но я знал, что это временно. Память о былых сражениях, о бесчисленных победах, о славных временах, когда они были генералами моей армии, постепенно возвращалась к ним. «Ну что?» — сказал я, обращаясь к ним. «Готовы к преображению?» Железяка молча кивнул а вот глиняная башка в своей неподражаемой манере затряся всем телом, издавая звуки, похожие на смех. Да уж, пройдет немало времени, прежде чем разум моих генералов окрепнет настолько, чтобы они смогли полностью осознать свое новое положение. Вот и отлично, усмехнулся я. Значит, по старой схеме. Сначала физическая оболочка, потом ментальная настройка. Первым делом я решил усилить их тела. Да, плоть големов и так была прочнее стали, но нет предела совершенству, как говорится. Особенно, когда речь идет о безопасности моих верных соратников. В ход пошли все доступные мне ресурсы. Остатки метеоритного железа, редкие минералы, которые я выменял у тенеборцев, даже крошки теневых кристаллов, оставшиеся после уничтожения теней. На все про все ушло около 50 килограммов редчайших материалов. Я вплавлял эти сокровища в тела големов, усиливая их броню. Железяка, всегда тяготевший к брутальности, получил дополнительную защиту, напоминающую средневековые доспехи. Глиняная башка же получил более обтекаемую форму. Теперь он был похож на ходячую крепость, ощетинившуюся сразу двумя метательными установками. Но не только броней единой, как говорится. Я вложил в них часть своей собственной энергии, создавая нерушимую связь между нами. В итоге мои големы преобразились. Они стали выше, мощнее, опаснее. «Ну что, ребята, как вам новые тела?» Спросил я с гордостью, осматривая своих обновленных големов. Железяка в знак одобрения несколько раз ударил кулаком по своей груди издав звук, похожий на гром. Глиняная башка, как всегда, не нашел ничего лучше, чем пробормотать что-то нечленораздельное и станцевать забавный танец. «Рад, что вам понравилось», — улыбнулся я. «Теперь займемся вашими... мозгами». Я подошел к каждому из них по очереди и, приложив руку к их головам, начал вливать в них энергию. Это был сложный и утомительный процесс. Мне нужно было не просто оживить големов, а синхронизировать их сознание с личностями Абадона и Магнуса, которые теперь находились где-то в глубинах их каменных душ. Процесс занял несколько часов. Наконец, когда последний голем был прокачан, я отступил на шаг тяжело дыша. — Генералы, — произнес я, обращаясь к ним, — вы узнаете меня? Железяка, медленно моргнув, кивнул. «Архитектор! Господин!» — пророкотал он глухим голосом. «Мы помним!» Глиняная башка же вместо ответа покрутила руками, будто разминаясь после долгого сна. «Теперь вы защитники Лихтенштейна», — пояснил я. «И ваша задача не только сражаться с врагами, но и помогать людям». Железяка и глиняная башка одновременно кивнули, выражая свою готовность служить мне верой и правдой. Закончив с прокачкой големов, я переключился на другие задачи. Первым делом нужно было наладить производство строительных материалов. Это основа основ. Без них не получится построить ни укреплений, ни домов, ни заводов. Я спустился в самый нижний уровень подвала, где располагались плавильные печи, и принялся за работу. Мне нужно было создать големов-летейщиков, которые будут заниматься переплавкой металла и изготовлением стальных балок, арматуры, листов железа и прочих необходимых материалов. Через несколько часов напряженной работы передо мной стояли 10 големов-летейщиков, настоящие мастера своего дела. Я запрограммировал их на автоматический режим работы и они тут же принялись за дело. Затем я перешел к следующему этапу – созданию големов-строителей. Эти ребята должны были стать настоящими универсалами, уметь класть кирпич, заливать бетон, устанавливать окна и двери, проводить коммуникации. Я потратил еще несколько часов, колдуя над их конструкцией, вкладывая в них знания и навыки лучших строителей, которых только смог найти. Когда все было готово, я с гордостью оглядел результаты своего труда. Теперь у меня был маленький отряд големов-строителей, готовых работать круглосуточно, без перерывов на обед и сон. Следующим шагом стало создание големов шахтеров И тут у меня возникла проблема. Прежние големы, хоть и были сильными и выносливыми, не отличались особой производительностью, поэтому решил разработать новый прототип. Мощный торс, крепкие ноги, три пары сильных рук, оканчивающихся мультитулом по принципу швейцарского ножа. Тут тебе и бур, и кирка, и лопата, и все другое необходимое. Вместо головы что-то вроде шлема с узкими прорезями глазами, светящимися тусклым зеленым светом. Это был настоящий подземный комбайн, способный прокладывать туннели в любой породе. Добывать руду, сортировать ее, грузить в вагонетки. все, что нужно для эффективной работы в шахтах. Я внес последние штрихи в конструкцию, добавив несколько магических контуров, отвечающих за автономность и самодиагностику. В итоге я создал 70 таких големов, разделив их на несколько групп. Каждой группе я назначил старшего голема, который был запрограммирован на связь со мной и мог передавать информацию о ходе работ. Я отдал им приказ, и они послушно развернулись и направились к выходу из мастерской. Когда последний голем покинул мастерскую, я почувствовал, как усталость наваливается на меня. Работа над новым поколением големов отняла много сил, но результат того стоил. Теперь шахты будут работать еще эффективнее, поставляя мне необходимые ресурсы для строительства и обороны княжества. Отработав в мастерской, я поднялся наверх и увидел, что в гостиной меня ждет Василий Васильевич Васильев, начальник гарнизона Вадуца и старой знакомый скалы. Генерал, несмотря на поздний час, был бодрый подтянут. Его седые волосы были аккуратно зачесаны, а форма сидела на нем, как влитая. «Добрый вечер, Теодор!» — поприветствовал он меня, вставая с кресла. Я хлопнул себя по лбу, вспомнив о назначенной встрече. «Добрый вечер, Василий Васильевич! Простите, что заставил вас ждать, сегодня был насыщенный день!» Генерал махнул рукой. Пустяки, Теодор! Понимаю, что у тебя дело не в проворот!» Если бы Кирилл Александрович не настоял на срочной встрече, я бы не приехал к вам домой. Ничего страшного. Пройдемте в мой кабинет, там и поговорим. Мы расположились в моем кабинете. Я предложил Васильеву что-нибудь из горячительных напитков, но тот отказался, сославшись на то, что не привык пить на службе. Тогда Фредерик принес нам по чашечке кофе. Теодор. Надеюсь, я не сильно тебя отвлекаю столь поздним визитом. Ничего страшного, Василий Васильевич. Я все равно не собирался ложиться спать. Что-то случилось? Дело в том, — начал он, — что ситуация в княжестве, мягко говоря, непростая. И армия, как бы это помягче выразиться, не совсем готова к такому повороту событий. Что вы имеете в виду? Спросил я. «Видите ли...» Васильев на секунду замялся. «Лехтенштейн всегда был мирным княжеством. Мы не готовились к войне. У нас нет современных танков, самолетов, артиллерии. Наше оружие... Оно слишком устарело. По сравнению с тем, что есть у австрийцев, у швейцарцев, да даже у тех же повстанцев...» Он замолчал, и я продолжил за него. «Мы, мальчики для битья...» «Именно», — кивнул Васильев. «К тому же боевой дух солдат... Он невысок». «Понимаю», — кивнул я. «Война — дело непростое, особенно когда приходится сражаться с превосходящими силами противника». «Вот именно. Астро венгрия давит с одной стороны, Швейцария с другой, нашествие генетически мутированных монстров...» Останцы пакостят. Эти тени, опять же. А у нас ни нормального снабжения, ни поддержки из империи. Если бы не ты, Теодор, все бы уже давно разбежались. От простых рядовых до старшего офицерского состава. Василий Васильевич замолчал, тяжело вздохнув. Я понимал его. Лихтенштейн действительно оказался в сложной ситуации. Крошечное княжество зажатая между мощными соседями, всегда полагалась на дипломатию и покровительство Российской империи. Но теперь, когда мир вокруг рушился, а враги становились все более агрессивными, старые методы уже не работали. Озвученная генералом проблема действительно была серьезной. Без боевого духа армия рано или поздно превратится в хаотичную толпу, не способную противостоять врагу. А нам сейчас как никогда нужна сильная сплоченная армия. «Хорошо, Василий Васильевич», — сказал я. «Я сделаю все, что в моих силах. У меня есть кое-какие мысли на этот счет, но мне нужно время, чтобы все подготовить». «Сколько времени?» — с надеждой в голосе спросил генерал. «Хм...» — я задумался. «Несколько дней. Может, даже недель» но обещаю вам, что очень скоро Лихтенштейн станет намного сильнее. «Спасибо, Теодор», — сказал Васильев, и в его голосе прозвучала искренняя благодарность. «Ты сейчас, пожалуй, единственный человек в княжестве, у которого на любой случай есть четкий план действий. Приятно знать, что у руля стоит человек, на которого всегда можно положиться. Но, если честно...» «Мне интересно, что именно ты задумал?» Я улыбнулся, но ответил уклончиво. «Пока рано раскрывать все карты, Василий Васильевич. Но скажу так. Я собираюсь использовать все доступные мне ресурсы, чтобы укрепить оборону княжества». Мы еще немного поговорили, обсуждая детали предстоящей работы. Васильев оказался толковым мужиком, с которым приятно было иметь дело. «Что ж», — сказал он, поднимаясь с кресла, — «не смею больше тратить твое время, у тебя и так полно дел, но если что-то понадобится, дай знать, мы все здесь готовы помочь». «Спасибо, Василий Васильевич, я обязательно обращусь, если понадобится поддержка». Мы попрощались, и Василий, отдав воинское приветствие, вышел из кабинета, а я направился в свою спальню но не успел дойти даже до лестницы как раздался звонок теодор послышался в трубке голос скалы у нас тут небольшая заварушка намечается на востоке водутся теневой прорыв насколько все серьезно спросил я уже предчувствуя что придется снова отложить все дела и ехать разруливать ситуацию все бы ничего ответил скала Но на другом конце еще и повстанцы лезут из-под земли. Похоже, решили воспользоваться ситуацией и захватить весь район. В общем, полный трендец. Тенеборцы, конечно, делают все возможное, но у них людей не хватает. А эти повстанцы мрази хитрые. Используют теней как прикрытие. Сами же сидят в засаде и ждут, когда наши ребята появятся. «Ладно, дядя Кир. — сказал я, принимая решение. — У меня тут целая армия ждет своего часа в подвале, так что сейчас отправлю вам подкрепление. — Договорились. Я отключился и, спустившись в подвал, позвал своих генералов. — Абадон, — обратился я к Железяке. — берешь с собой отряд легких големов и идешь на восток в Адуца. Ваша задача — зачистить теней. Железяка громыхая своими новыми доспехами подошел к вагонетке на рельсах, которые вели в нужную сторону. За ним, как стая послушных щенков, потянулись легкие големы. Магнус обратился я к глиняной башке: "Ты идешь на запад. Ваша задача разобраться с повстанцами. Действуйте жестко, но не допускайте потерь среди гражданских." Глиняная башка кивнул и со своими големами погрузился в другую вагонетку. Я же позвонил Борису. «Боря, заводи мотор. У нас намечается вечеринка».